Глава 28 Мужчина внимательно оглядел меня, замершую на пороге собственной спальни, с кончиков пальцев ног до самой макушки. Его взгляд перестал выражать лёгкое удивление. Теперь это была какая-то хитрая усмешка. «Это она?» Кажется, он с трудом сдерживал смех. «Она и есть тот самый нежный цветочек?» После этих слов я покраснела, представив себе, как должно быть сейчас выгляжу. А уже секунду спустя, осознав в полной мере, кто именно находится передо мной, почувствовала, как кровь отлила от лица, а кожа покрылась холодным липким потом. Ведь это именно тот, кто погубил юную Марию. Что-то очень глубоко внутри кольнуло, словно я только сейчас по-настоящему осознала, что это не просто некая девушка, а моя собственная мама. Ох, тёмная! Только сейчас, стоя перед этим человеком, я по-настоящему задумалась о случившемся и о том, что открыл мне накануне Веркур. Мария была совсем юной, ей же 17 лет не исполнилось. Я в свои 16, несмотря на детство, проведённое в довольно жёстких условиях, была сущим ребёнком. А она потеряла отца, любимого, наверняка надежду на долгую и счастливую жизнь, а потом и саму жизнь. Любила ли она меня, ещё не родившуюся, растущую в её чреве? Я стояла не в силах двинуться с места, сделать вдох или хоть что-то сказать. Почему все эти мысли ворвались в моё сознание именно сейчас? Почему я не подумала об этом вчера или сразу после того разговора с отцом? Неужели я настолько отказывалась принять реальность, что просто запретила себе думать об этом? «Вот». Неожиданно громкий голос мужчины ворвался в мое сознание, распугав все эти мысли, словно стаю наглых и докучливых птичек. «Что?» Я дернулась, осознав, что ко мне обратился Каир Атаран. «Как же тебя, милое дитя, зовут!» — повторил он и неожиданно рассмеялся. «Ну же!» Я продолжала молча смотреть на мужчину, лихорадочно соображая, что именно могу сейчас ответить и стоит ли вообще хоть что-то отвечать. А ещё вот так, просто таращась на него во все глаза, я заметила, что с его величеством что-то не так. Нет, его внешний облик мало чем отличался от того, что я запомнила с детства, но в то же время что-то заставляло меня всматриваться в черты его правильного и, несомненно, красивого лица. А когда я наконец осознала, что именно меня так сильно насторожило, то ощутила, как волна неприятной дрожи прокатилась по спине. Его Величество Каира Атарана не было в помещении. Тут находился его образ, тонко выполненный и настолько реальный, что даже мои странные способности не позволили сразу распознать подделку. Магия не искрилась на поверхности его кожи, создавая ложное ощущение реальности, но весь облик словно смазывался на доли секунд, теряя четкость и тут же снова обретая ее. «Итак, милая...» произнёс он, отмахиваясь от того самого слуги, что всё ещё настойчиво предлагал ему бокал с какой-то сверкающей десятками пузырьков жидкостью. «Нет, убери». И тут же снова обратился ко мне. «Имя». Что-то в голосе правителя Первого Королевства заставило меня непроизвольно вздрогнуть ещё раз и тихо ответить, хотя я уже была уверена, что полностью взяла под контроль собственное тело и реакции. «А Начала я И тут же смолкла, не закончив, так как двери, расположенные напротив, распахнулись, с силой ударив о стены, и крик Веркура Ритана заглушил мой тихий голос. «Мария!» — он остановился в проеме и повторил. «Мария! Что за вид?» Затем, словно и не было ничего такого в том, что Каир Атаран сидит в кресле в углу моего теперь казавшегося крохотным кабинета, обратился к правителю. «Чем обязан, Каир?» «Дружище!» Правитель перетек каким-то невероятным движением из положения сидя в положение стоя. «Неужели ты думал, что сможешь сохранить в тайне столь пикантный и, несомненно, радостный для всего королевства момент, как собственная свадьба?» Мужчины шагнули навстречу и протянули друг другу руки, здороваясь. Только их пальцы не соприкоснулись, как это принято среди высших сословий, замерев в паре сантиметров друг от друга. Конечно, Веркур понимал, что это не правитель собственной персоной, а лишь его образ. «Ты был занят», — ответил Веркур, взмахом руки указывая на кресло, с которого только что поднялся его величество. Но Каир Атаран мотнул головой и развернулся лицом к выходу. «Всё, что хотел, я уже увидел, друг». Он оглянулся, стрельнув в меня взглядом. «Никак не мог поверить, что ты решился жениться». «Думал, все эти слухи, заполонившие дворец, полная чушь, а теперь твои вкусы совсем не изменились». Что-то странное, похожее на грусть или сожаление прозвучало в этих словах. Веркур ничего не ответил ему, пропуская его величество к выходу, а уже пару секунд спустя, когда за светлым закрылась дверь, выкрикнул «Мария!». отмерив я сделала шаг назад, скрываясь в собственной спальне, и с силой захлопнула двери. Прижавшись к створке мокром от пота лбом, ощутила приятное тепло деревянной поверхности. Слишком много информации. Слишком быстро меняющиеся условия. Да я просто не успею продумать варианты побега, если мне не дадут хотя бы один день для спокойного размышления. За спиной послышался тихий стон. И я вспомнила о своей горничной, оставленной лежать посреди спальни. Развернулась и прислонилась к дверям уже спиной, оглядывая пришедшую в себя девушку и одновременно с этим стараясь прислушаться к тому, что происходило в кабинете. «Воды?» – спросила жертву обморока. «Нет-нет», – торопливо пробормотала она, поднимаясь на ноги. «Простите, что я... Ох, там... Там...» Дальше её голос понизился, да почти еле слышного шёпота. «Его Величество, вам надо...» «Да, я уже поняла, только что видела», – ответила ей... и заинтересованно глянула на девушку. «А ты чего это устроила? Ты случаем не больна? Или...» Я выразительно уставилась на её живот. «Нет, что вы!» Поправляя прическу, и тут же покачнувшись, добавила она. «Ох, вы... вы знаете... вы...» о нет... неужели он вас видел? Простите, я...» Оторвавшись от дверей, я быстро оказалась рядом и подхватила под локоть, решившую снова завалиться на пол светлую. «Да в чём дело? Это же дворец тут, высокопоставленные особы на каждом шагу», — задумалась и добавила. «Наверное». «Да, но... Но он видел вас. Видел, и теперь... Строго-настрого запрещено вас...» Она прижала ладони к вмиг вспыхнувшим щекам. Когда двери за нашими спинами распахнулись, а на пороге показался мой настоящий отец, бледная горничная ойкнула и вскочила, кажется, побледнев ещё сильнее. Мне оставалось только удивляться тому, каким образом ей удавалось держаться на ногах. Я же, услышавшая его громкие шаги, просто обернулась, взирая на мага из-под нахмуренных бровей, и, кажется, готовая уже ко всему, кроме этого. «Свадьба завтра!» — рявкнул он, а затем уже более грозно добавил. «Какого тёмного ты там устроила? Решила свести к нулю всё, чего нам удалось достичь?» Я продолжала молчать, так как единственное, чего я хотела достичь, это окончательно разобраться во всем и исчезнуть из дворца, этого города, а в идеале и из самого королевства. «А ты...» — он сделал еще шаг, и его пальцы, сжавшиеся в кулаки, заискрились золотом. Да так, что я не сомневалась, это сияние видит и поддерживаемая мной девушка. «Как ты это допустила, а? Я тебя, тварь, спрашиваю, как ты...» Рука мага взмыла в воздух, Из кончика, направленного на меня пальца, сорвался золотой шар. Позволило ей выйти. Магический шар рассыпался миллионами искр, не долетев до меня. Он просто взорвался, словно проецируя дикую ярость мага, стоящего перед нами. «Я...» Она начала рвано глотать воздух, задыхаясь от волнения и ужаса. «Я... я...» «Ты... вон...» — прорычал мужчина. Новый взмах руки... и золотистые плети оплели тонкую фигурку, отрывая её от меня. Двери за спиной светлого распахнулись, и горничную просто вынесла в соседний кабинет. Деревянные створки хлопнули, отрезав нас с Веркуром от испуганных и возмущённых криков, ненадолго наполнивших мою комнату. Прислуга, взбодораженная появлением Его Величества, потом меня, а под конец и самого Веркура, обсуждала произошедшее. и я надеялась, что, обсуждая мой внешний вид и появление правителя в этом крыле, они не оставят без внимания состояние юной светлой. Не прошло и секунды после громкого хлопка, как от неподвижно в центре моей комнаты отца, как отброшенного в воду камня, во все стороны разошлись сияющие волны магии. Они покрыли всё вокруг яркой и золотой пыльцой, не только создав перед моими глазами совершенно нереальную картину, но и отрезав помещение, от всего остального мира. Я непроизвольно залюбовалась волшебным видом, вспомнив, как нечто подобное проделывало и Марта, защищая свой дом и нас с Киром, нашедшим в нем приют. «А теперь ты!» Голос Веркура вырвал меня из омута воспоминаний, возвращая в суровую действительность, где были я, он и его ужасный план. Маг приподнял руку, снова наставив на меня указательный палец. «Ты совсем с ума сошла! Явиться перед этим... этим...» Я молча смотрела на то, как Веркура Ретана практически разрывает от ярости, и, не понимая почему, испытывала определённую талику удовольствия. «Я не знала, что там окажется Его Величество», — ответила тихо, но твёрдо, не ощущая при этом стыда или волнения. Скорее, я опасалась того, что Светлый произнёс ранее, как только появился на пороге комнаты. «Твоё незнание уже ничего не изменит», — напряжённо ответил маг. «Из-за того, что произошло, тёмная. Свадьба завтра». «Нет», — машинально ответила ему, даже не успев придумать ещё хоть что-то. Вздёрнула подбородок и повторила. «Нет, я не согласна. Я уже говорила и готова повторить, что... Ты слышала меня? Завтра. Нечего тут обсуждать и не о чем спорить. Да и твоего мнения, в принципе, никто не спрашивает. Дура». «Надо же было этому случиться, он видел тебя, видел!» Веркор упер сжатые в кулаки руки в свои бока, напоминая озабоченную хозяйку трактира, а не первого советника Его Величества. Закусил губы, словно искал какие-то варианты, но не находил их. «Я уверен, что он уже выехал, и скоро будет тут лично. Сутки — это максимум, но зная этого ублюдка, могу сказать лишь одно — у нас нет и суток». «Лично?» — глухо повторила за ним одновременно осознавая, что оказалась права. Там, в кабинете, я видела не самого Каира Атарана, а его проекцию. «Какая разница, видел он меня или...» «Ты очень похожа на свою мать», — перебил меня Светлый. «И он не настолько туп, как бы мне хотелось». Но это... договорить не смогла, догадавшись, почему Веркур перенёс обряд. Его Величество увидел меня и, скорее всего, узнал... Неужели я и правда настолько сильно похожа на свою настоящую мать, что спустя столько лет правитель смог во мне распознать знакомые черты своей первой жены, благодаря которой ему и удалось взойти на трон? Следующее, что пришло мне в голову, а как вообще выглядела девушка, которая родила меня? Жуткое осознание, я не помню ни одного изображения юной Марии. «О, я вижу, что ты наконец осознала». Маг развернулся ко мне спиной и сделал несколько шагов к двери. Снова повернулся, сверля меня своим немного жутким взглядом. «Если бы ты встретилась ему в любом другом месте, он бы мог уловить что-то знакомое, но не более того. Многие годы я потратил на то, чтобы лицо Марии стерлось из памяти людей. Невероятное количество сил и золота». Я не хотел, чтобы хоть кто-то в этом мире смог узнать в тебе ее черты, чтобы именно он не смог узнать тебя. Слишком велика была цена. Вы опасались за мою жизнь? Тихо спросила, осторожно делая шаг назад. Или за свой великий план? Веркур молчал. И как молчал? Глаза горели безумным огнем, ноздри раздувались. Казалось, еще пара секунд, и он начнёт изрыгать огонь, готовый спалить всё вокруг. Удивительно, но именно сейчас я увидела, как расслабилось всё его тело. Разжались пальцы рук, опустились до этого судорожно напряжённые плечи. Мужчина полностью развернулся ко мне, позволив разглядеть то жуткое чудовище, коим он был на самом деле. Безумец, измученный постоянной необходимостью скрывать собственное безумство, ярость и ненависть ко всему вокруг. Сумасшедший маг, наделенный властью и ослепленный ненавистью к одному единственному врагу и, как следствие, ко всем, кто смеет хоть чем-то мешать воплощению его стремлений разрушить, уничтожить, стереть из этого мира предмет своей ненависти. Лихорадочно облизав губы и неотрывно наблюдая за ним, сделала шаг назад, стараясь придумать, как можно скрыться от ярости этого чудовища. Сейчас я четко осознала, что всех моих умений или знаний, что я с трудом, на все же применяла ранее, просто не хватит, чтобы справиться с этим светлым, настоящий Ретан, сумасшедший и могущественнейший маг. Я лишь на мгновение прикрыла глаза, в полной мере понимая, на что иду, и приняла решение. Я не выйду за вас замуж ни завтра, ни послезавтра, никогда. Все эти планы мести вы просто сошли с ума. Уважаемый Веркур, Вы должны понять, что всё уже давно закончилось. Пора прекратить это безумство. Я... я просто не позволю вам. Не дам вам совершить эту ошибку. Жуткая, ненормальная улыбка искривила губы мужчины, превращая его лицо в кривую маску. И что же ты сделаешь, а? Убью вас, — ответила спокойно. — Своего отца? — насмешливо вздёрнутая бровь и жутко раздражающая издёвка в голосе. «Вы мне не отец. Отец никогда бы так не поступил». «Только не говори», — было сказано не менее насмешливым тоном. «Что считаешь Ари со своим настоящим отцом? Или думаешь, ему было до тебя хоть какое-то дело?» «Нет, дорогая. Все, что его когда-либо интересовало, — это его дорогая женушка и ее потребности. Но бракованная шлюшка просто вертела им, как могла. Да и я...» Давай уж на чистоту, вертел этим высокоморальным идиотом, как игрушкой. «Не смейте так говорить о них!» Я закричала так громко, что, кажется, смогла удивить и мага. «Не смейте говорить о них так! Они лучшие родители, что когда-либо могли быть! Они отдавали мне всю свою любовь!» Проданную занимала я деньги, между прочим. Резко и не менее насмешливо перебил меня мужчина. Проданную, исковерканную... «Наполненной лживыми надеждами и чувствами. Это та самая любовь, о которой ты говоришь?» Он замолчал, внимательно следя за моим лицом. «Если это та самая любовь, о которой ты так переживаешь, то поверь, я буду любить тебя, моя милая девочка, не меньше. Ты будешь центром этого мира, всего этого мира». Иверкур развел руки в стороны, словно желая охватить не только комнату, но и весь дворец, город и даже, кажется, всё королевство. Мне не нужно ничего из этого. Мне нужна лишь... Зато это всё нужно мне. Я поклялся Марии, что верну ей всё, что он отнял. Всё до капли. Мир, жизнь. Эту вашу любовь. Мужчина неожиданно сник, словно весь воздух и жизнь вышли из него с этим последним словом «любовь». Плечи поникли, голова опустилась на грудь, а руки, что ещё секунду назад пытались охватить весь мир, упали вдоль тела, повиснув безжизненными плетями. «Любимая моя девочка», — послышалось вдруг. «Моя маленькая, нежная Мария». Тело мага дернулось, и он приподнял голову, сверля меня новым взглядом, еще более безумным и пугающим. В первую секунду показалось, что его глаза заполнила знакомая пелена, виденная ранее у Кира и так напомнившая мне взгляд вчерашней старухи, Но уже мгновение спустя я поняла, как ошибалась. То, что сейчас наполняло взгляд Светлого, было каким-то подобием магии. Он будто ослеп, погружаясь в прошлое. «Моя Мария!» Мужчина протянул ладонь ко мне. Пальцы его руки призывно дрогнули маня. «Любовь моя, иди ко мне!» Нежно пропел он, и от этого мне стало жутко. «Я не Мария!» Тихо, но твёрдо повторила. «Я Аня!» ани аритан дочь Ариса Ритана, воспитанница рода Ритан. «Нет, детка!» Нежный голос и тон, которым обращаются к запутавшимся в себе детям. «Ты моя Мария, моя детка, моя нежная малышка!» Я гулко сглотнула, теперь окончательно осознав, что Веркур Ритан просто сумасшедший, потерявший разум и заблудившийся в собственной ненависти и горе маг. «Я...» «Ания Ритан, дочь Ариса Ритана, воспитанница рода Ритан», повторила уже более настойчиво, но мои слова вызвали у него лишь искривившую губы очередную ухмылку. «Если вы только тронете меня пальцем, я...» А в следующее мгновение меня снесло с места, впечатав в стену неукротимой силой, которую я никак не ожидала от этого существа, показавшегося сломленным и окончательно запутавшимся, между реальностью и вымыслом.